Глава 9. Нужно выкопать глубокий колодец, если хочешь чистой воды. Розово-алый, розово-алый, в глубоких водах неспокойно. Рамштайн. Розенрод. Вторая горящая бутылка была брошена не с такой силой, как первая. Она запуталась в шторе и упала на пол, не разбившись. Языки пламени немедленно поползли по цветной ткани вверх. Крам бросился к выходу, толкнул дверь, но она не поддалась. Похоже, кто-то подпер ее снаружи. Шпац сорвался с окна горящую занавеску и инстинктивно отпрянул в сторону. Пуля взвизгнула и выбила щепки из законной рамы. Лужа пламени неотвратимо расползалась по полу. Шпац оглянулся и бросился к Гретель, которая все еще стояла неподвижно, как статуя. Рванул женщину вниз в сторону от огня под прикрытием массивного гардероба. Взвизгнула еще одна пуля. Лангерман, казалось, вовсе не замечает происходящего. Взгляд его блуждал, губы кривились в горькой улыбке. Языки пламени начали медленно облизывать сползшее с кровати покрывало. Думать следовало быстрее. Дверь заперта, лезть в окно значит сразу становиться мишенью неведомого поджигателя. Крам вдоль стены подобрался к окну и осторожно выглянул наружу. Сразу же грохнул выстрел, потом еще один. «Другой выход из дома есть?» – спросил шпацу, прижатый к стене Гретель. «Через подпол!» Она мотнула головой в середину комнаты, в то место, где пламя уже почти расправилось с домотканным половиком, обнажив металлическое кольцо и квадратный люк. «Другая дверь ведет в огород!» Упавшая рядом с окном бутылка взорвалась, расплескивая брызги пламени. Крам отскочил в сторону, пытаясь стряхнуть со штанины налипший огонь. Снова грянул выстрел, Крам выхватил из кобуры пистолет и неприцельно пальнул в окно. Шпац рванулся вперед, прямо в огонь. Схватился двумя руками за раскаленное кольцо и потянул вверх. Из распахнувшегося люка пахнуло могильным холодом. Не раздумывая, шпац кубарем скатился вниз по крутой лестнице, закашлялся, сбивая пламя со своего костюма. Ага, вот и второй выход, короткая лестница и наклонный люк. Стараясь не шуметь, шпац отодвинул засов и приоткрыл дверь. Подметил несколько мгновений, осторожно выглянул наружу, К счастью, этот выход был скрыт за разросшимися кустами. Шпац выбрался наружу, прижался к стене и выглянул из-за угла. Незнакомый мужчина в темном костюме стоял к нему боком. В руках он держал бутылку со свисающим из горлышка фитилем. Шпаца он не видел, потому что как раз в этот момент подносил тканевой ленте зажженную спичку. Шпац выхватил пистолет, выстрелил и немедленно спрятался обратно за угол. Расстояние было такое, что промахнуться он просто не мог. Правда, куда именно попала пуля, заметить не успел. Раздался нечеловеческий вопль, звук вспыхнувшего пламени треск кустов, которые, судя по всему, раненый рухнул. С другой стороны дома раздалось еще несколько выстрелов. Шпат снова выглянул. Мужчина, которого он подстрелил, больше не кричал. Он лежал, повиснув корпусом на кусте сирени. Языки пламени уже перебирались с его брюк к верхней части тела. Выстрелов больше не было слышно. Шпац двинулся вдоль стены к входной двери, подпертой поленом. Пистолет он держал перед собой, поводя стволом в поисках движений Из-за противоположного угла дома кто-то метнулся к дороге. Шпац несколько раз выстрелил в том направлении, но, похоже, не попал. Взревел двигатель мобиля, взвизгнули колеса. Шпац вышиб ногой полено, подпирающая дверь, распахнул ее и бросился в жаркий чат горящего дома. «Геркрам!» – крикнул он, прикрывая лицо рукавом. «Выход свободен!» Из комнаты раздались звуки шумной возни, предостерегающий крик крама, громкий топот, крик, переходящий в визг, звук падающего тела. Шпац бросился вперед. В центре комнаты, прямо посреди языков пламени, в диком танце дергался охваченный огнем Лангерман. На его лице застыло неожиданное выражение безумного восторга. Рот открыт и перекошен в визгливом хохоте. Шпац убрал пистолет в кобуру и бросился на помощь краму, который пытался набросить на горящего Лангермана одеяло. В горле саднило, жар обжигал кожу на лице так, что казалось, что она сейчас вздуется пузырями и закипит. «Где Гретель?» – спросил Шпац и закашлялся. Крам мотнул головой в сторону. Женщина лежала на полу неподвижно. Краму, наконец, удалось обхватить Лангермана одеялом. Он начал теснить его в сторону выхода, стараясь не уронить. Шпац бросился к Гретель. Женщина была без сознания. На виске кровоточащий след от удара. Огонь уже начинал подбираться к ее ногам и подолу платья. Шпат собрался силами, подхватил ее подмышки и потащил к выходу, уже не обращая внимания на огонь вокруг. В голове крутилась только одна мысль – не потерять сознание от удушья и жара по дороге. Ладони соднила, кожа вздулась уродливыми волдырями. Особенно на правой руке, именно ей он схватился за раскаленное кольцо. Костюм пострадал меньше, чем шпатцу казалось. Впрочем, починки он в любом случае не подлежал. Лангермана удалось потушить не сразу. Он очень сильно обгорел, волос на голове не осталось, пальцы правой руки обуглились до костей, кожа на лице полопалась, но он был все еще жив. Губы продолжали беззвучно шевелиться, взгляд блуждал, ни на мгновение не останавливаясь. «Она хотела стащить Лангермана с кровати, когда ты открыл дверь», — сказал Крам, пытаясь попасть рукой в карман. Но он схватил подсвечник, стукнул ее по голове и бросился в огонь, дико хохоча. «Ну ты все видел!» крама наконец, удалось достать из кармана портсигар, а Шпац подошел к телу, висящему на кусте. Его ноги успели сильно обгореть до того, как огонь был потушен. Но верхняя часть тела не особенно пострадала, если не считать пулевого отверстия. Пуля попала в грудную клетку сбоку, выходного отверстия не было. Шпац повернул его, чтобы рассмотреть лицо. Совершенно незнакомый мужчина лет, наверное, 35, светлые волосы, бакенбарды. Шпац проверил внутренний карман пиджака, аусвайс, аусласунг, Герберт Штранберг, Билли Гебин. Аусласунг выдан торговым домом Оренберге Гетрайда. Еще раз посмотрел на лицо, никаких ассоциаций. Обычное лицо обычного горожанина. На мизинце левой руки массивный перстень с темно-синим камнем. В правом кармане пиджака бумажник с небольшим количеством наличных. Посмотрел на крама. Тот покачал головой. В доме с грохотом обрушились перекрытия. Пламя вырвалось в разбитое окно и дверь. Вдалеке завыла сирена пожарной машины. Шпац и Крам вышли на ставший уже привычным за время пребывания Оренберге крыльцо полицей вахты В этот раз фрау Бенедикта оказалась столь любезной, что пообещала, что сама доставит их в гостиницу потому что их внешний вид не подходит для прогулок по улице, даже в темное время суток. Шпац понял, что чуть ли не впервые в жизни ему по-настоящему хочется закурить. Чувства и эмоции притупились настолько, что он пока был не готов обдумывать то, что произошло. Лангерман умер еще до приезда пожарной машины, не успев сказать ни единого слова. Греталь была жива, но в сознание не пришла. На вопрос, выживет ли она, доктор отделался неопределенным фырканем, пока обрабатывал обожженной ладони шпаца. Водитель их такси был найден на своем сиденье с простреленной головой. Кто и почему все это совершил, оставалось загадкой. Из троицы бельгебенских заговорщиков живых остался только Беннингсон. Выводов делать не хотелось. Мобиль Бенедикты подъехал к крыльцу, крам открыл дверь и посторонился, пропуская шпаца вперед. Тот забрался на заднее сиденье, стараясь не касаться ничего обожженными ладонями. «Прошу прощения за резкий тон», – не оборачиваясь, проговорила фрау Пакт Гогенцолен. «Сожалею о вашем погибшем друге». «Мы принимаем извинения, фрау Пакт Гогенцолен», – произнес Крам. «Хотя и с трудом. Мы были жертвами нападения, а не организаторами поджога». Шпац промолчал. «Надеюсь, что на этот раз вы ни о чем не умолчали», – мобиль двинулся с места. «Может быть, вы хотя бы намекнете, каких еще происшествий ждать в Оренберге?» Для нас эти происшествия были даже более неприятным сюрпризом, чем для вас. Крам потер запястье, на котором отпечатался яркий след от наручника. Больше за всю дорогу они ни о чем не разговаривали. Что с вами произошло, Фагельзанг? Как только Манфред увидел шпатца, и крам из него сразу же слетел сонно-безмятежный вид. «Мы попали в небольшие неприятности, Гер Манфред». Шпац хотел вежливо кивнуть и улыбнуться, но моральных сил не хватило даже на это. Фраза прозвучала сухо и гораздо холоднее, чем Шпац хотел. «Прошу прощения». Впрочем, Манфред и не подумал оскорбиться на неподходящий тон. «Ваш ключ и письмо?» Манфред покосился на забинтованные руки шпаца и протянул ключи конверт к раму. «Письмо?» Крам покрутил конверт в руках. «Здесь ничего не написано. От кого оно?» «Прислали с посыльным пару часов назад», — ответил Манфред. «На словах велели передать лично в руки шпацу штамфогельзангу. Но я подумал, что раз выгер Краман-Вальтгера Шпаца, то передать его в руки вам не будет нарушением этого поручения. Благодарю вас, Манфред. Шпатц кивнул и направился к лестнице. Очень хотелось сейчас лечь спать, а утром проснуться и понять, что пожар и жуткая смерть Лангермана ему всего лишь привиделось». Шпац пересек гостиную, открыл резную дверцу шкафчика рядом с окном и извлек бутылку Шерри. поставил на стол. Неловко взял рюмку, она выскользнула из его пальцев и покатилась по полу. Шпац проводил ее задумчивым взглядом и потянулся за другой рюмкой. Скрыть письмо, гершпац? спросил Крам, устраиваясь в кресле и откручивая крышку бутылки. Почти уверен, что там что-то плохое, гер крам. Со второй рюмкой шпац удалось справиться. «Можем просто его выбросить», — Крам пожал плечами. «Хотя нет, врожденное любопытство просто не позволит мне это сделать». «Знаете, о чем я думаю, Гер Крам?» Шпат замер, глядя, как Крам надрывает белую бумагу конверта. «Надеюсь, не о судьбе того парня, которого ты подстрелил сегодня», — Крам извлек из конверта сложенный вдвое лист бумаги. «Конечно же нет», — Шпац поморщился. «Я думаю, что наше участие ни на что не повлияло, что Вишеринг и Лангерман все равно бы погибли. Мы просто оказались свидетелями этой... драмы. Могли их спасти, но не спасли. «У нас еще есть шанс предотвратить расправу над Беннингсеном», Крам пробежал глазами по написанному от руки тексту. «Почему-то мне кажется, что как раз ему ничего не угрожает», Шпац осторожно взял обеими руками бутылку и наполнил рюмку. «Не думаю, что он особенно нужен твоему дяде», Крам пожал плечами и еще раз перечитал текст. Поднял взгляд... Допустим, он решил выслужиться перед Дедриком и сдал ему своих приятелей Вишеринга и Лангермана. Тот прислал по их душу у головорезов. А теперь подумай, зачем ему может быть нужен сам Беннингсон? Он же тоже сбежал, когда запахло жареным. Он мог с самого начала работать на Дедрика. Шпат с одним глотком выпил содержимое рюмки и снова наполнил ее. И приехал сюда только за тем, чтобы следить, что эти двое не стали опасными. А когда заподозрил, что Вишеринг намерен раскрыть детали заговора Дедрика, отправил телеграмму и... Может и так. Крам положил письмо на стол и наклонился за упавшей рюмкой. Поставил ее на стол и налил себе шире тоже. Только это все равно ничего не меняет. Это меняет будущее бенингсена Шпат стянул себя закопченный и прожженный в нескольких местах пиджак и бросил его на пол. Или он останется в живых и выслужится перед Дедриком, Или его труп тоже болтается где-то в петле с выпущенными кишками. Не думаю, что в петле, гершпац! Крам с удовольствием выпил и откинулся на спинку дивана. Что вы имеете в виду, гер Крам? Шпац вопросительно приподнял бровь. В петле был Вишеринг, Лангермана сожгли. Значит, если Бенинг сына тоже собирается убить, то он будет или утоплен, или похоронен заживо. Крам снова взял письмо в руки. А! Шпац потер лоб тыльной стороной ладони. «Вы шутите, Геркрам?» «Лишь отчасти», – Анвальд коротко улыбнулся одними губами. «Все, что я успел узнать о Дедрике, намекает на довольно жестокий, но стильный почерк в делах возмездия предателя. «Интересно, Хоппингабену удалось скрыться от его гнева?» Шпац снова посмотрел на бутылку. «Ладно, Геркрам, я же вижу, что вам хочется поделиться содержимым этого письма. Что там написано?» «Оно от майнера?» Крам хмыкнул. Он многословно и в красочных эпитетах сообщает, что думает о тебе, Гершпац. И еще угрожает. Тоже довольно много изобретательно. Обещает, что в скором времени от верванской власти не останется и следа, и он, майнер, обязательно приложит к этому все возможные усилия. И еще обещает лично тебе жестокую расправу в том случае, если ты приблизишься к его девушке. А, равнодушно протянул Шпац. Значит, можно выбросить эту бесполезную бумажку. С твоего позволения я ее придержу, гершпац! Крам сложил письмо и убрал обратно в конверт. Ты же не хочешь сам его прочитать? Вашего резюме вполне достаточно. Шпац встал, поднял сброшенный на пол пиджак и принялся выкладывать на стол содержимое карманов. Документы, бумажник, портсигар, спички. А что вы собираетесь с ним сделать? Показать фрау Гогенцолен? Нет, гершпац. Крам встал и направился в свою спальню. Щелкнул замок портфеля. Это относится к той части нашего задания, от которой ты сам попросил тебя оградить. Шпац промолчал, держа в руках портсигар. Снова захотелось закурить, но он не стал. Запах Гарри, который за время после пожара как-то притупился, снова шибанул в ноздри, и Шпац принялся остервенело сдирать себя обгоревшую одежду. Раздевшись до белья, он направился в ванную комнату и включил воду. Глядя, как струя воды с гулом разбивается в металлическую поверхность, мысленно обругал себя за упаднический настрой. В сущности, какое ему дело до судьбы Вишеринга и Лангермана? И уж тем более Беннингсена. Ни с кем из них он не был дружен. Никто их не заставлял впутываться в заговоры строить козни. И в том, что с ними произошло, точно нет никакой вины его, Шпаца. Мог ли он спасти им жизнь? Ну, он попытался. Шпац взял бутылочку жидкого мыла и наклонил над ванной. Тонкая жемчужно-белая струйка полилась в воду, укладываясь причудливым узором, растворяясь и превращаясь в пену со свежим лавандовым запахом. Шпац посмотрел на себя в зеркало. На щеке плохо стертые следы копоти, волосы с правой стороны опылены, как и правая бровь, кожа покраснела и шелушится, на левом плече вспух обширный кровоподтек. Когда и обо что он так ударился? Шпат стал осторожно снимать с рук мягкие повязки. Кое-где бинт присох, и приходилось рывком его отрывать. Доктор сказал, что ничего страшного в его ожогах нет, могло быть и хуже. Дал с собой баночку мази и порекомендовал поберечься. Про ванную ни слова не сказал. В горле все еще першило, иногда волнами накатывал тошнотворный запах горелой плоти. Шпат забрался в ванну и погрузился в горячую воду с пенной шапкой по самую шее. Сквозь шум воды он услышал, что Крам разговаривает с кем-то по телефону. Не стал прислушиваться, просто прикрыл глаза. Гершпац! Крам осторожно постучал в дверь ванной. «У тебя все хорошо?» Шпац пошевелился и понял, что вода давно остыла, а пенная шапка превратилась в плоские кружевные узоры на поверхности. «Все хорошо, Гер Крам!» – Шпац поднялся. «Я просто задремал». Шпац открыл глаза и сразу зажмурился. Яркий луч солнца пробивался через щель в шторах, в желудке отчетливо урчало, напоминая о том, что в суете вчерашнего дня они забыли поужинать и пообедать. Шпац посмотрел на подсохшие ожоги на своих ладонях и понял, что вчерашняя мрачная тоска отпустила. Мир снова обрел цвета и запахи. А мысль о кофе и бутербродах волновала сейчас, пожалуй, даже больше, чем печальная судьба Вишеринга и Лангермана. Шпац спустил ноги с кровати и прислушался. В гостиной раздались тихие шаги, потом скрипнул диван и зашелестели газетные страницы. Похоже, что Крам уже проснулся. Шпац встал, накинул халат и открыл дверь спальни. «Доброе утро, Гершпац!» – Крам поднял глаза от свежего номера Оренберге Сайтунг. «Точнее, уже почти полдень». «Странно, я не чувствую запаха кофе и свежей выпечки». Шпац демонстративно потянул носом. Фролин Маргарет больше не хочет нас баловать?» «Видимо, у нее появились другие дела», — Крам перевернул страницу. «Я перекусил часа два назад, но сейчас уже готов даже на завтрак в нашем ресторане. Вот только...» «Может быть, вызовем такси до Маркплаца?» При мысли о пресной еде и жидком кофе аппетит шпаца несколько угас. В этот момент в дверь требовательно постучали. Крам отложил газету и встал. Ни тени удивления или ожидания на его лице не появилось. По всей видимости, он кого-то ждал. Я не нанималась работать для вас курьером, крам. Неприятный визгливый голос, возмущенные интонации. Это были совсем не те звуки, которые шпацу хотелось услышать. Как я понимаю, никаких хороших новостей у вас нет? Шпацу не хотелось оборачиваться и смотреть на гостью, но она уже ворвалась в гостиную и грохнула на стол объемную сумку. Доброе утро, Фролин Димах! сказал шпац, как можно более нейтральным тоном. Не такое уж оно и доброе, Фогельзанг! Женщина осуждающе посмотрела на халат шпаца. Сама она была одета в мужской брючный костюм, на шее темный галстук, повязанный свободным узлом. «И не называйте меня фройлен!» Шпац пожал плечами, встал и направился в ванную комнату. Благовидный предлог – не продолжать общение с этой неприятной дамой. Даже если она явилась по делу, то явно не к нему. В шум воды и диссонансом вклинивались нотки неприятного голоса Димах. Крама было не слышно, хотя он явно что-то ей отвечал. «Наверное, мне бы стоило проявить хоть какое-то любопытство», подумал Шпац, доставая из шкафчика бритвенный прибор, Но любопытство не появилось. Зато в голову закралось беспокойство о Маргарет. Может быть, с ней что-то случилось? В желудке снова заурчало. Шпац укоризненно посмотрел на себя в зеркало. «Признайся себе», — мысленно сказал он своему отражению. «По ее стрипне ты сейчас скучаешь гораздо больше, чем по ней, верно?» Из гостиной снова раздались вопли на повышенных оборотах. Диммах была явно чем-то недовольна, о чем и сообщала краму в неразборчивых сквозь шум воды сообщений. Шпац, как раз собиравшийся закрутить кран, замер. Вообще-то собственная ванна, да еще и без необходимости экономить воду, пока еще не стала для него делом привычным. Поэтому обычно он старался без необходимости не расходовать воду сверх нужного объема. Но сейчас он предпочел изменить своим привычкам. Мимо двери ванны прогрохотали шаги. Дверь хлопнула так сильно, что с потолка посыпалась пыль. «И вам хорошего дня, фролин Димах!» – громко сказал крам. Шпац его услышал исключительно потому, что тот стоял совсем рядом с дверью. С облегчением вздохнув, шпац закрутил кран, еще раз посмотрел на себя в зеркало и стер остатки пены с лица полотенца. В ресторане сегодня было многолюдно по сравнению с другими днями. Было занято целых четыре столика. Впрочем, особенно респектабельно эта публика не выглядела. Невзрачные серые костюмы посетителей смотрелись довольно жалко на фоне роскошного, пусть и потрепанного интерьера. Прихрамывающий официант вышел из-за ширмы, направился к шпацу и крам. «На первое – овощной суп с сосисками, на второе – жареная печень с капустой», – пробубнил он. «А кофе и булочек нет?» – с надеждой спросил шпац. «Булочки были на завтрак». Вислые усы официанта стали казаться еще более унылыми. «Есть кисель и чай». «Чай, пожалуйста», — шпац вздохнул. «А остальное?» «Давайте печень», — шпац поморщился. «Обычный хлеб же у вас есть и сливочное масло». «Маргарин», — официант повернулся к краму. «Вы будете суп?» «Боюсь, вы не оставили мне выбора», — крам развел руками. «Несите все, и чай». «Кстати, о номер оренберге Оренберге Нахтрихта у вас есть?» «На стойке у входа». Официант снова повернулся к Шпацу. «Вам принести печень, хлеб и маргарин». «Я передумал». Шпац вздохнул. «Несите весь ваш обед, как и моему анвальту. Маргарина не надо. Но если есть отдельно сосиски, можете их принести тоже. И чай». Официант прохромал обратно за ширму. Крам с газетой вернулся за стол. «Кстати, геркрам а что привезла фройлен Димах?» Шпац повернулся к Анвальту. «Пока ты принимал ванну, мне пришла в голову одна идея, и я позвонил геру по Гота сан битерсдорфу Крам положил газету на стол. Он внес некоторые коррективы, указал на одно слабое место, но согласился, что все может выгореть при определенных обстоятельствах, и пообещал утром прислать мне все необходимое. «Мне кажется, или вы так многословно не ответили на мой вопрос?» Шпац засмеялся. Нет-нет, я понял, о чем речь. Я же сам просил не посвящать меня в детали. И это что еще за новости? Шпац взял газету со стола и развернул передовицу. Статью сопровождала фотокарточка, на которой два островитянина в белых накидках стояли над лежащим на земле телом. Шпац быстро пробежал глазами текст заметки. Дорогие сограждане, редакция спешит уведомить вас, что вчерашний инцидент был не более чем недоразумением. Ни о каком злом умысле или предательстве речи не шло и не идет. Напоминаем, что вчера вечером по городу распространился слух, что некий гражданин совершил нападение на гостя из скорпиланы, в ответ на который островитянин применил некие загадочные способности, схожие с Висонскими. Полицаи провели тщательное расследование и готовы сказать, что произошло на самом деле. Некто Бельби Вайсман выпивал в своей квартире после заката. Открыл окно, чтобы покурить, и по неосторожности выпал. В этот момент по улице проходили двое гостей из скорпиланы которые постарались оказать упавшему помощь. Но, увы, он скончался еще до приезда докторов и полицаев. Просьба ко всем, кто распространяет ложные слухи. Немедленно перестаньте множить фальшь и панику. За повторение недостоверных сведений вас ждет штраф и исправительные работы. Ммм... Глядя на фотографию, я подумал, что история куда более драматичная. Шпац отложил газету и посмотрел на официанта, толкавшего к их столику сервировочную тележку. Странно, что об этом вообще написали, да еще и на первой полосе. Вот видишь, как вредно отвлекаться от заданий на всякие заговоры из прошлого. Крам убрал газету на пустующий стол, освобождая место для тарелок. Похоже, мы с тобой пропустили какую-то очень громкую историю. Они похищают людей. Тихо проговорил официант, выставляя перед шпацем миску мутного варева с кусочками овощей и нарезанными сосисками. «Кто?» – переспросил шпац, раскладывая на коленях салфетку. «Эти чудища белоглазые с архипелагов!» Не глядя на шпаца, официант продолжал ставить тарелки на стол. «О, вы знаете подробности?» – Крам оживился. «Расскажите же нам, мы сгораем от любопытства». «В газете врут все!» – официант выпрямился и тоскливо посмотрел в окно. Мой племянник связался с одной из их девок, на свидание бегал, смотрел влюбленными глазами. Позавчера пошел опять и исчез. А когда его отец попытался связаться с этой девкой, то она выпучила глаза и сказала, что никогда не видела такого и ничего о нем не знает. Крам многозначительно посмотрел на шпаца. А как же она не знает, если прислала ему в подарок эту самую белую тряпку? Официант тоже посмотрел на шпаца. Их всех приняли здесь как дорогих гостей. Они шастают по улицам ночью, ловят одиноких прохожих и утаскивают к себе на корабль. Говорят, что они там проводят какие-то эксперименты. И все, кто за это время пропал, обратно не вернулись. А этих двоих застали как раз в момент похищения. На них напали, отбили вот этого вот парня. Вот только он, когда в себя пришел, ничего рассказать не смог. Ничего не смог вспомнить. Вот в газете и придумали историю про выпивку, чтобы народ не было баламутить. Так что вы осторожнее с ними будьте. Официант взялся за тележку и покатил ее обратно к ширме. Любопытный выбор из двух источников информации, верно? Храм взял ложку и с недоверием посмотрел на тарелку с супом. Оказывается, ты находишься примерно в не меньшей опасности, чем твоя лель. Может быть, дед просто выдумывает? Шпац отодвинул тарелку с супом и потянулся за куском хлеба. Даже чувство голода не сделало еду в местном ресторане аппетитнее. Он ткнул вилкой в кусок печени, поджаренный до состояния подошва. Посмотрел на жиденький остывший чай. Геркрам, может быть мы все-таки поедем завтракать в другое место? Или что-то из предложенных блюд все-таки внушает вам доверие? Таксист остановил мобиль рядом с крыльцом и вышел, чтобы открыть багажное отделение. Шпац стряхнул с рукава нового костюма почти незаметную пылинку. Собственно, необходимость купить новую одежду взамен испорченной, в конце концов, смогла убедить Крам отправиться в местный торговый анклав. Наше с тобой приключение, Гершпац, довольно дорого обходится семейного фонда Фогельзангов. Крам выбрался из мобиля и забрал у водителя объемный бумажный пакет, звякнувший бутылками с пивом и упакованный в тонкую ткань сверток с одеждой. Шпац положил на водительское сиденье несколько мелких купюр и тоже выбрался наружу. Посмотрел на свои ладони, затянутые в тонкие перчатки, и признал, что они действительно неплохо защищают. Хорошо, что поддался на уговоры продавца и купил несколько пар. Кроме того, они скрывали уродливые ожоги, которые с новым костюмом, но ну, никак не сочетались. Поднявшись в номер, Шпац устроился на диване, выудил из пакета бутылку пива, открыл ее и с наслаждением сделал глоток. Крам же принялся раскладывать по местам покупки. «Ты кого-то ждешь, Гершпац?» Крам вышел из своей спальни и тоже взял бутылку. «Почему вы так решили?» Шпац уже допил свое пиво и обдумывал, не взять ли еще бутылочку. «Ты как будто прислушиваешься к шагам за дверью». Крам сел на кресло напротив шпаца. «Отсутствие Маргарет начинает меня беспокоить». Шпац встал. «Обычно она прибегала, стоило нам появиться в гостинице. Но она не появлялась вчера и сегодня». Может быть, зайти к ней в номер и проверить, дома ли она? Может быть, у нее что-то случилось? И что мы сделаем, если ее не застанем? Крам сделал длинный глоток пива. Поедем искать ее дом в трущобах? Так далеко мое беспокойство не простирается. Шпац усмехнулся и направился к двери. Ты хочешь прямо сейчас к ней зайти? Крам с неохотой встал. Не вижу причин откладывать, шпац пожал плечами. Если не проверить, то я буду все время возвращаться к этой мысли. Кроме того, мне действительно нравилась ее стрипня. Манфреда они нашли в его комнате на первом этаже. Он сообщил, что выделил Маргарет одну из комнат для прислуги на втором этаже. Ключ она ни разу не отдавала, так что он не знает, дома она сейчас или куда-то отлучилась. Блок прислуги второго этажа пустовал, так что в распоряжении Маргарет были собственная маленькая кухня и ванная комната, которой обычно пользовались все, кто там проживал. Шпац осторожно постучал в дверь, но никто не отозвался. Толкнул дверь. Она оказалась не заперта. «Фройлен Маргарет!» Шпац шагнул в полумрак комнаты. Окна выходили на глухую стену, кроме того, были плотно зашторены, так что свет сюда почти не проникал. «Вы здесь?» Замер. Подождал, когда глаза привыкли к полумраку, почувствовал, что руки его холодеют. Вряд ли Маргарет по своей воле решила прилечь на полу за шкафом. Одна из ее красных туфель валялась посреди комнаты, другая осталась на ноге. Платье разорвано на груди. Под головой расплылась бурая лужа, уже засохшей крови. Распахнутые глаза смотрят в потолок, рот приоткрыт, как будто она удивлена. Она была мертва, никаких сомнений. «Похоже, что ее убили случайно», – Крам указал на угол стола, испачканный кровью. «Возможно, толкнули, или она сама неудачно отпрянула. Смотрите, гершпац. Выглядит так, словно она кого-то впустила, потом он схватил ее за платье, она его толкнула, сделала шаг назад, потом у нее подломился каблук, и она упала вот сюда. А потом этот нект ее подхватил и положил чуть левее. Беспорядка нет. Никто не пытался обыскивать комнату. Похоже, это случилось вчера вечером. То есть, если бы мы зашли к ней, когда вернулись, то она была бы еще жива? Шпац отвернулся. Не то чтобы он испытывал к Маргарет какие-то особенные чувства, но живой она ему нравилась все-таки гораздо больше, чем мертвый. «Может быть и нет?» – Крам осторожно обошел комнату. «Мы вернулись, когда уже было темно. В это время можно ходить только тем, у кого есть Аус Ласунг. Скорее всего, это был ее приятель. Шпац приоткрыл шторы и внимательно осмотрел комнату. Тот самый, который считал ее своей девушкой. Из птенцов гнезда Беннингсена. Кроме валяющейся посредине туфли, здесь царил идеальный порядок. Вещи, которые ей выделил Манфред, были аккуратно выглажены и развешаны в шкафу. В тумбочке в идеальном же порядке стояли подписанные баночки со специями. На полочке рядом с дверью три пары туфель на высоких каблуках. Узкая кровать покрыта простым домотканым покрывалом. Рядом со столом стул. На столе потрепанный модный журнал. Нигде не было видно только ее сумочки. Никаких бумаг или документов. Возможно, их забрал убийца. Проклятие, прошептал Шпац и стукнул кулаком по стене. Никаких соседей вокруг нет. Опрашивать кого-то, кто здесь живет, тоже бесполезно. Германфред же сказал, что стены в гостинице толстые, можно сколько угодно шуметь и никому не помешаешь. Разве что сам Манфред видел того, кто к ней заходил? Надо спросить его или попросить позвонить полицаям. Шпац!» – осторожно проговорил Крам. Если мы с вами... Позвоним полицаям, то, боюсь, фраупак Гогенцоли начнет стрелять еще до того, как приведет к себе в кабинет. Гершпац. Крам коснулся плеча шпаца. Проклятие! снова повторил шпац. Кому понадобилось ее убивать? Гершпац, послушай меня. Крам тряхнул шпаца за плечо. Давай не будем спешить с обращением к полицаям. И спрашивать у Манфреда ничего пока не будем. Что вы имеете в виду, геркрам? Шпац замер и посмотрел на своего Анвальда. Давай прикроем дверь и вернемся в наш номер, сказал Крам, показав шпацу ключ от комнаты Маргарет. У меня появилась идея, и она позволит нам покинуть этот не очень гостеприимный город как можно быстрее. Я не понимаю, шпац нахмурился. Вы предлагаете оставить ее здесь и никому не сообщать? Пойдем к нам, гершпац, Крам потянул его к выходу. И там я все тебе объясню. Крам тихо закрыл дверь, дважды повернул в замке ключ и направился к центральной лестнице. Шпац шел следом. Потертая ковровая дорожка глушила звуки шагов. В коридорах и на лестнице никто не встретился. Захлопнув дверь своего номера, Шпац облегченно перевел дух. «Гер Шпац! Гер Крам!» Заговорили оба одновременно и сразу же замолчали. Шпац жестом предложил Краму говорить первым. Сел в кресло и достал из кармана портсигар. «Прежде всего, мне очень жаль, Маргарет», – осторожно заговорил Крам, пристально глядя в лицо Шпацу. «Но ее гибель предоставляет нам уникальную возможность выполнить наше задание. Я помню твоей просьбе, но мне придется посвятить тебя в детали, хотя бы в общих чертах». «Оставьте, Геркрам», – Шпац черкнул спичкой. «Я все-таки не невинная, фройлен из Статшуля. Как-нибудь справлюсь со своим душевным равновесием?» «Рад это слышать». Крам устроился на диване напротив шпаца. Наша с вами задача – доставить лель на допеле гота сан битерсдорфа так, чтобы никто не заподозрил, что она вообще была похищена. Сначала я обдумывал простое тайное похищение, чтобы девушка пропала без вести, не оставив зацепок. Это было бы несложно, не будь она иностранкой под постоянным контролем. Она должна сообщать, куда отправляется и с кем. Так что или мы с тобой оба, или ты один в любом случае оказались бы под подозрением а медикаментозный допрос легко вывел бы нас на чистую воду. «Медикаментозный допрос – необязательная часть следствия», – Шпац пожал плечами. «Что-то мне подсказывает, что в этом случае розыск будет работать на максимальных мощностях», – Крам криво усмехнулся. «В любом случае, планировать идеальное преступление – это с самого начала плохая идея». «Согласен», – Шпац кивнул. «Так каков план?» «Несчастный случай». Крам вскочил и быстрым шагом ушел в свою спальню, но быстро вернулся с портфелем. «Ты помнишь вчерашнюю записку от майнера?» «В которой он не угрожает?» Шпац выдохнул клуб сизого дыма. «Она-то и подсказала мне решение нашей головоломки». Крам извлек из портфеля конверт и положил его на стол. «Наш номер на третьем этаже. Высоковато, но добросить бутылку с горючей смесью на самом деле несложно». «Подождите». Шпац замер. Вы предлагаете мне оказаться жертвой мести? Ага, Крам широко улыбнулся. Ты уже понял, что именно я предлагаю, верно? Ты приглашаешь Лель в гости на романтический ужин, но в какой-то момент злоумышленники забрасывают в комнату несколько зажигательных бутылок. Происходит пожар, в котором ты выживаешь, почти не пострадав, а на пепелище находят обгоревшее до неузнаваемости тело девушки. Маргарет и Лель примерно одного роста, ведь так? А где будет все это время Лель? спросил шпац. Она будет без сознания ехать в вагоне в сторону Допеля, ответил Крам. И мне лучше не спрашивать, как она окажется в этом состоянии. Шпац иронично изогнул бровь. Об этом я позабочусь, Крам подался вперед и хлопнул шпаца по колену. Твоя задача назначить ей встречу и привести сюда в нужное время. Остальной инвентарь я беру на себя. «А что помешает полицаям устроить не медикаментозный допрос в этом случае?» Шпац прищурился. «Ты же будешь потерпевшей стороной!» Крам хохотнул. «Нужно будет всего лишь изобразить на тебе достоверные травмы!» «Да уж!» Шпац поморщился. Обожженные ладони все еще давали о себе знать. «Пожалуй, вы правы. течение обстоятельств уникальное, значит, нам нужно переместить тело Маргарет, перегнать ваген в гостиничный двор, заготовить бутылки». Кстати, их совершенно не обязательно кидать снизу, можно просто разбить стекло. Без сноровки можно попасть не в то окно. Верно, храм кивнул. И еще кое-что. Шпац опустил взгляд и задумался. Между бровями пролегла складка. В свете свежих сплетен, рассказанных нам сегодня гером официантом, мы до сих пор не знаем, как далеко простираются способности Лель. Например, той же Сигел, чтобы превратить меня в скулящий от боли овощ достаточно одного щелчка пальцев, «А что, если Лель захочет забрать меня на корабль из скорпиланы «Риск есть», — Крам вытянул из бумажного пакета бутылку пива. «Но тут уж ничего не поделаешь. У любого плана есть слабые места». Шпац неспешно прогуливался по Моритимштрассе. Торопиться было некуда. До встречи с Лель оставалось еще несколько часов. Правда, погода не располагала к долгим прогулкам, но оставаться в номере не хотелось. Грязную часть подготовки Крам взял на себя. Шпац уже оставалось только ждать и приводить себя в нужное состояние душевного равновесия, чтобы Лель не заподозрила ловушку. Порыв ветра, швырнул в лицо ледяные капли. Шпац поежился, кутаясь в плач и надвинул шляпу на лицо. Огляделся по сторонам в поисках хоть какого-нибудь заведения, в котором можно было бы спрятаться от непогоды. Вздохнул, вспомнив мейн-штрасы в Бельгебине с ее многочисленными пивными кондитерскими ресторанчиками и магазинами, главная улица Ренберге же была в этом смысле почти пустынной. Можно было повернуть обратно, и через два квартала будет книжный магазин, но это все-таки не то. Сейчас хотелось выпить кружку горячего вина со специями, а не полистать книжки. В подворотню шпат свернул почти от безнадежности. Дождь усилился, а ветер норовел сорвать с головы шляпу. Укрывшись под аркой, облицованного серым камнем дома с вычурными светильниками, Шпац заглянул во внутренний двор. Над одной из дверей обнаружилась скромная вывеска. «Абен Дессен». И, очевидно, для неумеющих читать, название было продублировано схематичным рисунком тарелки с поднимающимся над ней паром. «Неужели?» – подумал Шпац. А ноги тем временем уже несли его к двери. Возможно, заведение в Оренберге гораздо больше, чем казалось сначала. Просто все они были надежно укрыты от множества глаз во внутренних дворах. За дверью была лестница вниз. Из недр подвала пахнуло уютным теплом и аппетитным запахом жареного с луком мяса. Шпат спрыгнулся чтобы не задеть головой низкий дверной проем и спустился вниз. Интерьер заведения был непритязательным. Сводчатое помещение обычного для подобных зданий подвала было никак особенно не оформлено. Похоже, здесь просто снесли перегородки, когда-то делившие его на отсеки хранилища для жителей дома, и поставили несколько простых столов. Кухня, откуда доносились аппетитные запахи, скрыта за ширмой. Часть столиков размещены в уединенных нишах, похоже, что основной наплыв посетителей совсем недавно закончился. Девочка лет десяти в светло-сером платье и фартуке убирала со столов грязную посуду. «Добрый день, милая Фройлен!» – шпац снял шляпу и вежливо кивнул. «В этом заведении можно пообедать?» «Я никогда вас здесь не видела», девочка смерила Шпац со серьезным взглядом. «Вы живете где-то по соседству?» «Почти», Шпац улыбнулся. «В гостинице в нескольких кварталах, но у нас ужасный повар, а из вашего подвальчика так вкусно пахло, что...» «Сейчас я позову отца», девочка взяла со стола стопку тарелок и направилась в сторону ширмы. «Кажется, еще что-то осталось. Садитесь пока где-нибудь». Шпац еще раз осмотрел зал. Ниша с правой стороны подвала была занята, там чинно обедала семья с двумя детьми-подростками. Остальные столики были свободны. Шпац тоже выбрал столик в нише, снял плащ и повесил его на спинку соседнего стула. Постарался устроиться поудобнее на неудобном стуле. «Доброго вам дня!» Голос раздался из-за спины. Шпац невольно вздрогнул и обернулся. Невысокий полноватый мужчина в фартуке приблизился к его столу совершенно бесшумно. Улыбчивое лицо, разбегающиеся от глаз морщинки, светлые волосы, стриженные коротким ежиком и некоторое фамильное сходство с девочкой. Очевидно, это и есть отец, за которым она уходила. Я случайно увидел вашу вывеску и решил зайти. У вас можно пообедать или заведение только для своих? Когда-то так и было, хозяин улыбнулся. Я очень люблю готовить и предложил соседям устроить в нашем подвале такое местечко. Но еда всегда остается, так что гостей мы тоже угощаем. Это замечательно. Шпац хлопнул ладони по столу. От запахов вашей кухни я просто исхожу слюной. Вы не представляете, как плохо готовит повар в нашей гостинице. К сожалению, не могу предложить вам особого разнообразия. Я не особенно притязателен. Уверен, ваше фирменное блюдо окажется выше всяческих похвал. Хозяин кивнул и удалился за свою ширму. Семья из соседней ниши закончила свою трапезу и покинула заведение. Серьезная девочка вышла из-за ширмы и убрала посуду, коротко глянув на шпаца. Звякнул колокольчик над входной дверью, и в подвал вошел мужчина в темно-синем плаще. Шпац сначала посмотрел его сторону лишь мельком, потому что его больше волновал собственный обед, чем еще какой-то посетитель. Но потом гость снял шляпу, и шпац, с удивлением узнал в нем Ансгарда Пакт Гогенцолина. По уверенной походке, которой тот направился к нише, в которой недавно обедала семья, Шпац сделал вывод, что Гогенцолин здесь далеко не впервые. Герпак Гоген Шпац приветливо махнул рукой. Какая удивительная встреча? Герштам Фогельзанг, он нерешительно остановился в середине зала. Не составите мне компанию? Шпац улыбнулся одними губами и еще раз прокрутил в памяти их последний разговор. После пожара погубившего Лангермана ему как раз хотелось задать несколько вопросов этому аристократу. «О, конечно, с удовольствием!» Гогенцолин направился к столу шпаца, на ходу снимая плащ. «Не ожидал вас здесь увидеть. В этом доме живет одна моя приятельница, кстати, вы с ней тоже знакомы, та, рыжеволосая Фроллин. Я видел, что вы разговаривали на моем приеме. Каждый раз, когда я оказываюсь поблизости, я обязательно захожу к Геру Мюллеру. Вы уже успели попробовать его фирменное мясо». «Мой обед должны вот-вот принести», — Шпац внимательно смотрел на лицо Гогенцолина. Тот был многословен, говорил гораздо быстрее, чем обычно, и совершал множество суетливых движений руками. Явно нервничал. «Вы чем-то озабочены, герпакт Гугенцолин?" «Всего лишь неожиданностью нашей встречи, гир Фогельзанг. Мужчина устроился на стуле напротив шпаца и сцепил пальцы в замок. «Я все еще немного рабею в вашем присутствии». «Отчего же?» — Шпац иронично приподнял бровь. В этот момент из-за ширмы показался хозяин с двумя большими тарелками в руках. На одной возвышалась гора ароматных кусочков жареного мяса, покрытая стогом жареного лука. На другой тарелке нарезанный крупными ломтями свежий хлеб. Он поставил еду перед шпацем и повернулся к Гугенцолину. «Вы будете обедать или подать только чай и штрудель?» – спросил он. «Только чай, пожалуйста», – ответил Гугенцолин. «Я просто заскочил на минутку. Погреться. Ужасная погода сегодня». Шпац взялся за вилку, решив сначала поесть, а уже потом задавать вопросы, которые крутились у него на языке. Мясо не обмануло его ожиданий, снова всколыхнув воспоминания про Белигебин и подвальчик Фрау Вигберг. Некоторое время они молчали, Шпац с удовольствием поглощал мясо и с не меньшим же удовольствием наблюдал, как его собеседник все больше нервничает. Обжегся горячим чаем, уронил на пиджак кусок яблочной начинки Штруделя, торопясь побыстрее с ним расправиться. Я вынужден просить прощения. Гугенсолин попытался подняться. Я немного тороплюсь. Не спешите, герпакт Гугенсолин. Шпац отложил вилку и удержал его за рукав. У меня есть к вам пару вопросов. Может быть, мы отложим этот разговор на более подходящее время? В глазах Гугенсолина мелькнул страх. Сейчас время самое подходящее. Шпац выпрямил спину, откинул в сторону полу пиджака, чтобы стало видно кобыру пистолета. Так что вынужден настаивать. Заискивающая улыбка сползла с лица Гугенцолина, губы его побледнели. «Не слишком ли?» – подумал Шпац, но вспомнил пламя, охватившее фигуру Лангермана и сжал губы. «Кому еще вы сказали адрес Гера Лангермана?» – спросил Шпац. «Что?» – глаза Гугенцолина забегали, он вцепился пальцами в стол. «Я не понимаю, что вы имеете в виду, Герштам Фогельзанг. «Давайте я освежу вашу память, герпак Гугенцолин» медленно произнес Шпац. «Мне показалось, что вы нервничали, когда я расспрашивал вас про доктора Вишеринга. Мне еще тогда хотелось выяснить, почему, но, к сожалению, мы торопились. Теперь я жалею об этом. Так кому еще вы сказали?» герштам Фогельзанг. Гогенсолин замер и побледнел еще больше. «Это очень простой вопрос. Голос шпаца стал еще холоднее. Но, возможно, от него зависит ваша жизнь». Я все равно узнаю, кто именно устроил это покушение. С вашим ответом или без него. Во втором случае ваше имя окажется в списке заговорщиков. Вы знаете, что именно происходит с заговорщиками, работающими на Виссенов? Виссенов? Что вы такое говорите? Голос Гогенцолина сорвался почти на виск. Он откашлялся и постарался взять себя в руки. Я ничего об этом не знаю. Шпац молча сверлил взглядом испуганное лицо Гогенцолина. Провисонов он немного приврал, конечно. Впрочем, работать на Дедрика – это немногим лучше. Вряд ли, конечно, этот холеный аристократ работает на Дедрика. Скорее всего, он просто кому-то проболтался. Просто по глупости или потому что на него надавили. Шпац медленно подвел руку к кобуре и расстегнул ее. Кроме них двоих в зале никого не было. «Мне повторить вопрос еще раз?» Шпац улыбнулся одними губами. «Я...» «Ладно, я все расскажу, как было». Гогенцолин сцепил руки. Несколько дней назад ко мне пришел Гем. Мы никогда не были друзьями, он просто однажды писал статью про мои приемы в своей газете. Я не ожидал его увидеть, честно. Он расспрашивал меня про Вишеринга. Сказал, что хочет сделать ему сюрприз и написать о нем статью. Они вроде как дружили. А потом Гагинсолин сдавил свои пальцы так, что они побелели. Уже в дверях он сказал, что с этого момента я буду рассказывать ему про любые дела доктора, иначе меня ждут очень серьезные неприятности. Слово «серьезные» он выделил особенно. Я сначала хотел просто выпроводить его, но... В общем, я счел угрозу убедительной. И вы сказали Беннингсону адрес еще до того, как сообщили его мне? Да. Тогда еще один вопрос. Я больше ничего не знаю. Где живет Гем Бенингсон? Гогенцолин молчал. «Гер Гогенцолен, какой смысл вам скрывать это?» Шпац пожал плечами «Я легко могу узнать это в другом месте. Вы всего лишь сэкономите мое время». «Уферштрассе 4. Квартира в Массандре. Она там одна, без номера». Уферштрасса? Шпац прищурился. «Это где-то здесь, совсем рядом?» «Следующая улица». Голос Гогенцолина звучал глухо. На Шпац он не смотрел. «Благодарю!» – Шпац встал, застегнул кобуру и взял со стула свой плащ. «Что со мной теперь будет?» – Гогенцолин поднял глаза. «Ничего!» – Шпац накинул плащ на плечи, надел шляпу. «Хорошего дня, Герпак Гогенцолин!» Шпац быстро пересек подвал и вышел на улицу. Дождь усилился, ветер чуть не сорвал с головы шляпу, пришлось даже придерживать ее рукой. Шпац торопливо шел по улице, гадая, что именно он увидит дома у Бенингсена. Остывающий труп или компанию головорезов, которых прислал в Оренберге Дедрик. Он свернул на Уферштрассе и дошел до четвертого дома. Не сразу сообразил, что в мансарду можно подняться только по внешней лестнице. Хорошо еще от дождя и ветра ее хоть немного защищало стоящий рядом с домом раскидистое дерево. Шпац поднимался по узким ступенькам, представляя, как этот путь проделывает толстяк Беннингсон. Вот и дверь в мансарду, потертая, деревянная. Похоже, этот дом знавал и лучшие времена. Осторожно постучал, держа руку на расстегнутой кобуре. Дверь скрипнула и приоткрылась. Не заперта Шпац решительно шагнул внутрь.